Глава тридцатая. Полина. Я хочу тебя. Меня одолевает тошнота. И если бы я хоть что-нибудь съела с утра, мой завтрак непременно попросился бы наружу. Именно сейчас, когда я гляжу в бесстрастные глаза Анисимова. Меня? Язык в раз становится таким неуклюжим. И слова с него даже не слетают. Падают, будто тяжелые камни. Ты? Меня? Мы с тобой расстались. И меня это не устраивает. Анисимов неприязненно морщится. «Я два года на тебя потратил, не для того, чтобы ты взяла и спрыгнула в последний момент». «Потратил? Какая прелесть!» «А для чего тебе меня хотеть в принципе?» — нервно вскрикиваю я. «Я же тебя не устраиваю, фригидная же я!» «Я как-то жил с этим два года», — Костя равнодушно пожимает плечами. «Элька не была первой твоей изменой, да?» «Я думала об этом и раньше, но именно сейчас я почти уверена». Мало ли девочек в редакции, даже Наташа. Уж очень странно, что Костя в курсе. У него вообще-то кабинет этажом ниже располагается. Но поболтать они уже успели. алин что тебе даст мой честный ответ на этот вопрос?» Насмешливо уточняет Костя. «Да, я сбрасывал напряжение и раньше. И не надо прикидываться, что ты тут ни при чем и не виновата. Это же у тебя, что не вечер, то отмазка. Вот только если хочешь получить свою книгу». Значит, сегодня никаких отмазок. Сегодня будет так, как хочу я. А там поговорим про наши отношения и все остальное. С чего ты взял, что я вообще буду говорить с тобой про отношения? Голос у меня сиплый. Вроде я не кричала, а говорить все равно сложно. Не поговорим сегодня, поговорим потом. Костя пожимает плечами. Только тебе ведь выгоднее решить все вопросы со мной сейчас. Полин, ты еще не поняла, что я все равно добьюсь своего. И тебя тоже добьюсь. Потому что хочу, и никуда ты не денешься. На самом деле, это звучит как угроза. Даже никак. Это угроза. Сказанная сухо, без тени сомнения. Он не остановится. Самое парадоксальное то, что я сейчас слышу только «хочу». Нет, не люблю. Никакого разговора о чувствах. Если так вдуматься, за эти два года этих разговоров у нас и не было. Меня хотят, как капризные девочки хотят новую модную куклу. Я для Анисимова что-то вроде престижного трофея. Этакая симпатичная игрушка с деньгами и популярностью. Не Дженнифер Лопес, но сойдет, так ведь? Полина. Костя шагает ко мне. Тянет ко мне пальцы, проводит по моей скуле, отводя с лица длинную прядь. И я же это делаю ради тебя, понимаешь? Все это ради меня. Дивно. Ради того, чтобы поставить наградку с надписью «Полина Бадлер» на полочку личных достижений. Ну, туда, где еще несколько наградок с именами его любовницы стоят. Иногда даже тошно быть мной, той, у которой эти чертовы три тысячи запросов имени за месяц в одном только Яндексе. Была бы скромной бухгалтершей, и кому бы я была нужна вообще? Значит, это все, все-таки твоих рук дело Вся эта история, отрешенно уточняю я. И файл из почты Наташи тоже ты удалил. Копию книги оттуда взял. Это был самый простой способ. Костя самодовольно улыбается, будто поощряя за верную мысль глупую девочку. Значит, ты мои ключи копировать успел. Ну вот, никакого креатива, Полин. Костя чуть ухмыляется. Нет, мне было некогда копировать. Если помнишь, был день рождения, я отмечал. Доставать пришлось через бывшую любовницу твоего бывшего. она Ужасно хотела тебе отомстить за разлуку с этим вашим нендертальцем. Оставь Диму в покое, — угрожающе шеплю я. Ты не в том тоне со мной разговариваешь, детка. Забыла, что у меня твое будущее в заложниках. Самое раздражающее в Анисимове сейчас — это его липкий взгляд. Он уверен, что уже меня победил. Самое паршивое, что я реально пока еще не придумала, как из этого дерьма выкарабкаться. Не боишься признаваться? Я пытаюсь звучать твердо. «Я же могу все это Паше изложить и пойти в полицию. Может, он проникнется и пойдет на попятную «Но а что ты в полиции предъявишь?» «Свои слова как доказательства?» «Законы так не работают, детка», — Костя насмешливо ухмыляется. «У нас сейчас нет свидетелей, Полина. Здесь нет камер, очень кстати. Будет твое слово против моего слова». Максимум, что нароет полиция, это кражу ключей из твоей сумки госпожой Верой Щербаковой. Она стирала твои данные и топила твой ноутбук. Впрочем, если она все сделала, как я ей сказал, предъявить и ей смогут очень немного. Щербакова вытащила ключи во время кастинга. Как ни я оставила сумку в одном кабинете с ней. И Алина тогда вышла. Черт. «Кстати, если ты думаешь, что, если что, то дура подтвердит мой с ней сговор...» «Увы тебе, Полин», — насмешливо замечает Костя. Я ей писал с левого аккаунта, который удалил сразу же. Как только она отписалась, что закончила. И это Вера стирала твои данные, меня и рядом не было. Я ответственный сотрудник. Я работал вчера допоздна. Фух, кажется, он реально может выйти сухим из воды. И у меня дивный выбор согласиться на его условия, почувствовать себя шлюхой, но получить свою книгу или не согласиться остаться без книги, сорвать презентацию печать, рассориться с Пашей, возможно, доказать факт взлома, возможно, частично отмыться, возможно, через годик помириться с Пашей обратно, но, боже, до чего же мерзко из двух кучек грязи выбирать ту, которая менее дурно пахнет? «Стоп! Снято!» – доносится с лестницы сверху, Голос Варламова. «У меня глюки, что ли?» «Кажется, да. Коллективные с Анисимовым, который вздрагивает и с паникой на лице оборачивается». Варламов спускается первым. «Пижон, блин!» «Боже, что у Варламова за лицо?» «И каким голодным до крови взглядом он смотрит на Анисимова. Честно говоря, я понимаю, почему Костик сейчас резко становится серо-зелененьким. Я сейчас своему бывшему женишку не завидую. Я Диму знаю. Сейчас кого-то будут убивать» задимой к моему удивлению идет элька бледная сунувшаяся неловко втягивающая голову в плечи и сжимающая в руках телефон я вижу ее впервые после дня рождения кости и сердце начинает ныть сильнее вот теперь вопрос зачем они оба тут паша говорил элька за городом она вертолетом добиралась или телепортировалась вот просто ради чего ради меня что ли нет «Отдельно Эльку я в издательстве еще фуда бедно представляла. В конце концов, если она не работает на меня, значит, работает на кого-то еще. Но вдвоем с Варламовым...» Костя шагает было к двери, явно надеясь укрыться в редакции. Вот только Дима совершает действительно огромный прыжок, преодолевая оставшийся кусок лестницы и оказываясь как раз перед дверью. Обойти его Костя не может. «Ты за смертью никого не посылал, а, унылый?» Дима с очень угрожающей неторопливостью расстегивает на запястье часы и опускает их в карман пиджака. «Отменяй заказ! Я тебе сейчас все сам выдам. да срочно Пять лет была замужем за этим человеком и даже не подозревала, что мой муж умеет быть настолько свирепым. На лице Димы улыбка истинного каннибала, которого морили голодом неделю, а потом сбросили к нему в яму какую-нибудь полнокровную красотку. И он смотрит на нее и думает, какие у нее, наверное, щечки мягонькие. И я едва не хохочу от злой, переполняющей грудь радости. Боже, боже, как я рада, что Анисимов сейчас и гребет. — Я тебя засужу, — нервно восклицает Костя. — Ты сядешь? Да ладно, зато одной паскудой в этом мире будет меньше. Варламов шагает было вперед. — За такое посидеть не жалко. — Что вы тут делаете вообще? Тихонько выдыхаю я, надеясь отвлечь Диму от немедленного убийства. Слов в моей груди немного, даже звуков почти нет. Это все с каждой секундой, все сильнее напоминает какой-то черно-белый мультик. Кажется, вот сейчас Дима достанет из кармана гигантский молоток, треснет Анисимову по башке со всего размаха, а у Кости вокруг головы полетят птички. Господи, когда я успела так вляпаться, а? Мы тут подслушиваем, ухмыляется Дима, угрожающе похрустывая костяшками пальцев. «И заодно записываем компромат. Кстати, ты молодец, унылый. Хороший монолог у тебя вышел». «Компромат?» «Эля, ты записала то, что я говорил?» Анисимов поворачивается к Эльке. В его голосе впервые проклевывается серьезная паника. Кажется, даже перспектива получить по морде его не так пугала, как возможное наличие компромата. А Элька, глядя куда-то мимо меня, пожимает плечами. «У меня совершенно случайно...» Включился диктофон. Хладнокровно цедит она. «Черт, хотела бы я быть настолько же спокойной, какова сейчас Элька. ну или хотя бы выглядеть такой. На деле меня почти трясет, и я стискиваю губы и молчу только потому, что не хочу в такой близости от Анисимова стучать зубами. Вся эта нервозность идет изнутри. Господи, как я хочу домой, в одеялко. И если вселенная принимает заявки... Хочу, чтобы поверх одеяла я была завернута в объятия Варламова. Только в этом случае чувство спокойствия будет абсолютным. Блин, вот почему так? Вот вроде нет у меня повода начинать ему доверять, как раньше. Но интуитивно почему-то только рядом с ним я чувствую себя цельно. Вот как сейчас, он здесь, глядит на меня с легким беспокойством, и мне уже спокойнее, тошнота пропала, да и это странное чувство безысходности и без следа. Эль. Тон Костя вдруг становится каким-то мягким, что ли, флиртующим даже. Черт, а я и не знала, что он так умеет. Элька поднимает бровь и, выражая лицом заинтересованность, смотрит на Анисимова. Или мне кажется, и она реально заинтересована. Ты же можешь стереть запись? Ты же не будешь так портить жизнь мне? Тон у Костика, прямо скажем, подобострастный. И выражение физиономии. Честно говоря, изворотливость Анисимова меня поражает. Он соображает быстро и, кажется, уже все взвесил и тут же поспешил броситься на амбразуру ради уничтожения компромата. И, кажется, ему есть на что давить. Неужели у Эльки к нему чувства? Хотя вряд ли бы она допустила с ним секс, если бы чувств не было. Не такой она человек, чтобы с кем попало трахаться. Дима дергается, оборачивается к Эльке, и она тут же отскакивает от него назад, на три ступеньки выше. Элька смотрит на Анисимова задумчиво, будто взвешивая его на каких-то внутренних весах. А я... я смотрю на нее. Честно, я уже очень устала от всего этого. Я уже почти примирилась с мыслью, что сейчас она действительно удалит запись. Доказывать виновность Анисимова мне будет нечем. Ведь один раз Элька меня уже предала. Один раз она уже выбрала Анисимова, а не меня. С чего бы ей вообще сейчас менять стороны? «Кольцова!» – тихо рычет Дима. «Эль, и вот этому животному ты помогаешь!» восклицает Костя, тыкая в Диму пальцем. «Удали запись, сейчас!» Кольцова едва заметно пожимает плечами и касается пальцем дисплея телефона. «Ну все, да?» И пять минут тишины, тихой, беззвучной, горькой для меня, такой сладкой для Анисимова. Вон и улыбается, как победитель, паскуда а потом в его кармане начинает вибрировать телефон. Костя вздрагивает непонимающе, смотрит на дисплей. Я со своего ракурса вижу фото Паши на заставке. «Ну что ты, Костик, бери!» — свирепо улыбается Элька. И Костя отшвыривает от себя телефон, будто он вдруг стал раскаленным. «Да-да, я тоже прониклась Элькиным тоном». «Что ты сделала?» — едва слышно шипит Костик. «Понятия не имею, я же дура!» Элька корчит глуповатую физиономию. «Кажется, я кнопочки опять-таки совершенно случайно перепутала и отправила твой дивный монолог твоему начальству на сохранение. А что, он уже прослушал? Прям весь? Хотя зачем весь? Там одного начала должно хватить». Элька. «Это настолько в ее духе, что я тихонько всхлипываю и беззвучно смеюсь, пряча лицо в ладонях. И смешно, и до удивления радостно». И хочется дать любимой подруженьке чем-нибудь тяжелым по голове. Зараза, ведь нарочно. И мне нервы трепанула напоследок. Типа, ты-то во мне сомневаешься, а я выбираю тебя. Или это было для того, чтобы поставить Анисимова на место. Хотя фиг с ним. Важно то, что теперь у меня есть. Есть доказательства. И даже если Анисимов не вернет мне книжку, Паше придется забрать свои слова назад о том, что все это только мой саботаж. И у Кости будут ого-го, какие неприятности за все это. А если очень постараться и совсем не мелочиться, можно все-таки заставить Диму привлечь Анисимова из-за воровства сценария. Если тот конверт сохранился, с него, наверное, и отпечатки пальцев снять можно. «Девочки», — мягко произносит Варламов, все тем же убийственно острым тоном, «сходите, погуляйте, пожалуйста, я вас догоню. Вам тут лучше не быть». «Следующая сцена будет содержать слишком большое количество насилия?» Нервно хихикаю я, припоминаю эту фразу, которую регулярно используют в западных мультфильмах, когда нужно описать очень жестокую расправу над героем, которую нельзя показывать впечатлительной нежной публике. «В самую точку весна моя!» – кровожадно откликается Дима. «В самую точку!»